Глава 30. Греческое судно. Внезапно сна не в одном глазу. Дорога до Адена часов 8 или 9 к югу. Надо найти машину, которая сможет доехать, и водителя, может охранника. Ехать придется через зону активных боевых действий. Блок постов там, вероятно, десятки. Надо упаковать образцы кофейных зерен и наличку, чтобы хватило попасть на судно и потом долететь до Сиэтла. Нестись придется на всех парах через самое сердце Йемена под ночной бомбардировкой. Какой-то бред. Но затем мохтару явилось равно бредовое видение. Он в Сиэтле беседует с покупателями, рассказывает историю йеменского кофе, собирает запросы, получает предзаказ на тонны кофейных зерен, воплощает свой бизнес в реальность. Вот чего он хотел и не хотел, чтобы саудовские бомбы диктовали ему, что можно, а чего нельзя. Он прочел намаз из Тихара, молитву к Аллаху с просьбой дать ответ. «Это верный путь?» — спросил он Аллаха. И почувствовал ответ. Путь верный. Этого было довольно. Мохтар хотел уехать, а сообщение Саммер пришло, едва он увидел, как взорвалась гора. Знамения сошлись. В последний раз у него было такое чувство, Нет никаких сомнений, вот она, судьба, когда он увидел статую перед зданием братьев Хиллс напротив Инфинити и решил посвятить свою жизнь кофе. Он позвонил Саммер. «Я еду». Он позвонил Эндрю, рассказал ему про Саммер и греческое судно. Эндрю толком не проснулся. «Не надо», — сказал он Мохтеру. «Аден, это прямо зона военных действий. Там прямо идет война». Мохтер не дрогнул. Эндрю позвонил Али. «Вправь Мохтору мозги, а!» Али позвонил Мохтору, но Мохтор не желал ничего слушать. В конце концов, Эндрю и Али бросили его отговаривать, но не захотели отпускать одного. Мохтор позвонил семейному шоферу Самиру, попросил отвезти, пообещал, что хорошо заплатит. Самир пришел в ужас. «Не поеду!» — сказал он. «И тебе тоже не надо!» Мохтор дал отбой. Вариантов не было. Тем временем Али позвонил друзьям, Садыку и Ахмеду. Оба жили по соседству с фабрикой и накануне вечером помогали Эндрю перевозить кофе с фабрики к нему домой. За скромную мзду они согласились прокатиться в Аден. Садык сказал, что одолжит фургон, который обычно вводят днем. Фургон не его, но его работодатели не узнают. мохтар договорился о цене за машину и о том, что Ахмед поведет фургон, а Садык поедет за компанию. Чем больше народу, тем спокойнее мохтар принялся паковать вещи. Что взять с собой? Он смотался в квартиру кензы и Мохаммеда, кинул в рюкзак к телефону и ноутбуку две чистые рубашки и пару штанов, добавил смену носков и белья, примотал к себе под одеждой 4000 американских долларов и сунул за пояс кольт сорок го калибра. Теперь кофе. Прихватив твердый чемодан «Самсонайт», он спустился на первый этаж в сортировочный цех сопнул мешок зерен из хаймы зерна вдовы варды генерала хубайши что еще перед ним стояли лица фермеров как можно пренебречь их трудом мохтар остановился на сборной солянке север и юг шесть разных плантаций все что он привезет будет представлять йемен в сетле образец его лучшего кофе лучшего кофе что выращивали в йемене за последние 80 лет Бессистемная, но все равно важная кофейная карта страны, где впервые начали культивировать кофе. Олицетворение 500 лет традиции. Мохтер закрыл чемодан и попытался поднять. Слишком тяжелый. Вдобавок не застегивалась молния. Придется разгружать. Какую часть еминской истории выбросить? Будь у него время сделать все по уму, упаковать шесть чемоданов, как он планировал, тщательно отобрать образцы, а потом сесть в самолёт из Саны, как нормальный бизнесмен, которым он себя воображал, ему не пришлось бы за полночь смотреть на одинокий чемодан и выбирать, какие регионы Йемена будут обойдены вниманием, когда он вернёт миру кофе своей родины. Он вынул десяток образцов и закрыл чемодан, отнёс его вниз и стал ждать машину. Садык приехал на 16-колёсной грузовой платформе. На такой автомобиль можно увезти. И она была белая. Все надежды Мохтора незаметно проскользнуть Ваден по темноте испарились. Эта машина будет заранее сигналить о себе всем, кто встретится по дороге и всем, кто бомбит с небес. Ярко-белый грузовик с платформой помчит сквозь йеменскую ночь посреди мощнейшей бомбардировки только что начавшейся войны. Так, сказал Мохтор. Поехали. На часах самое начало первого за 9 часов. Надо добраться до Адена.